Как слеп мне летят крики и оскорбления, как обезумевшая Лара выбежит на улицу и кинется на меня с полотенцем или с кулаками и проклятиями, а Антонио будет смотреть на сцену из окна. Ну, да, тебя заберёт мой друг. Я встречу тебя у метро. Друг? Да, он приедет за тобой в 2. У тебя чемоданы собраны? Да, конечно. Неуверенность сквозила в голосе Фортуны.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 И здесь ливень, подумал я про себя, слыша, как жёсткий диск разгоняется в ноутбуке. Именно под этот шелест шла Фортуна к остановке с вещами под проливным дождём. Простояла там целый час в раздумьях, пока я ей названивал. Потом вытащила симку из телефона и сломав её, вернулась обратно домой, где родители на радостях устроили ей праздник. Мать сделала пельмени, Антонио, который был весел как никогда, поливал кухню шампанским и громкой музыкой. Они танцевали. Лара, Антонио, маленькая Кира и стройная фигура Фортуны. Вот только душа её была не на месте. Ей было здесь не по себе. Она, влюблённая в меня, пребывала в другом настроении и ритме. Она тихо доела пельменями, сидя за столом, поливая их хреном со сметаной.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 Испугавшись того, что оно может порваться, я отпустил его край, и оно осталось в руках матери. Далось тебе это платье. Завтра купим другое, прижал я крепко фартунок к себе. Что тебе пришлось из-за меня пережить? Когда я ждал её в метро, голодная стая снежинок кусала меня в щёки. Оптимист подумал бы, что это поцелуй, но в тот момент я не был оптимистом. Кем же я был? Смотрел я в глаза оцинкованному небу, желая найти там подсказку. Да, пожалуй, что циником. Ты даже не представляешь, подтвердила Фортуна.